Глава десятая. Вид с дешевых мест. Реальные вещи. Эпиграф. Я выучил это стихотворение еще мальчишкой. Смерть тогда была просто абстрактной идеей. Я подозревал, что когда вырасту, мне как-то удастся ее благополучно избежать, потому что я был умным ребенком, а смерть тогда выглядела, Вполне легкой, избегаемой штукой. Вид с дешевых мест. Кто-то из писателей, помнится, ворчал, что ни в жизни не пойдет на Оскар. Мне об этом рассказывали друзья. А ты-то почему идешь? спрашивали они. Я написал книгу под названием Коралина, которую режиссер Генри Селик превратил в настоящую мультипликационную страну чудес. В процессе переноса книги в фильм я старался помогать Генри всем, чем только мог. Я всячески поддерживал картину, агитировал зрителей ее смотреть, фотографировался с пуговицами для интернет-трейлера. Я даже сделал 15-секундный эпизод для церемонии, в котором Королина расписывала интервьюеру, что будет значить для нее получение Оскара, я думал, что все это обеспечит мне доступ на мероприятие. А нет. Зато Генри, как режиссеру, полагались билеты вместе с правом решать, кому их отдать. Вот он и отдал один мне. Мой отец умер 7 марта 2009 года. Оскар вручали. 7 марта 2010 года. Я думал, что это будет другой день, и никаких проблем не возникнет, что само по себе показывает, как плохо я о себе знаю, потому что, когда искомый день настал, я был весь во власти меланхолии, и на «Оскар» идти не хотел. Я хотел остаться дома, гулять с собакой в лесу, так что если бы можно было просто нажать кнопку и очутиться там никого не разочаровав и не расстроив, я бы нажал. Для начала я оделся. Дизайнерша по имени Камбриэль, мы с ней познакомились, когда она делала платье, в котором моя невеста и Джейсон Уэбли изображали сиамских близнецов, предложила одеть меня для церемонии, и я принял предложение. Она сшила мне пиджак и жилет, и мне кажется, я отлично в них выгляжу. Лучше всего на самом деле то, что мне теперь есть что отвечать на вопрос «Что вы наденете на Оскар?» Ну и Камбриэль опять же счастлива. Фокус Фичерс, которая занимается дистрибуцией Королины, присматривает и за мной. Вчера вечером они давали небольшой прием в Шато-Мармон в честь двух своих оскаровских номинантов. Королины и серьезного человека. Тусовка представляла собой странную смесь миннеаполисовских евреев и мультипликаторов. Что еще страннее, одним из миннеаполисовских евреев был я. Ну, почти. Мы там обменялись впечатлениями с одним из тусовщиков по поводу шокирующих разоблачений одной сент-полской газетенки, что на самом деле я живу в целом часе от Миннеаполиса. «Самое лучшее в Оскаре», — понял я, когда объявили номинантов, что Каролина все равно не выиграет. В том году «Вверх» номинировали на лучший фильм, а поскольку он его очевидным образом не возьмет, лучший анимационный фильм уж точно достанется ему. В три часа дня за мной приехал «Лимузин», и мы двинули на «Оскар». Это очень медленная поездка, когда улицы сплошь в оцеплении. Последние представители мирного населения, которых мы видели по дороге, стояли на углу и размахивали плакатами, сообщавшими, что «Господь ненавидит педиков», и что недавнее землетрясение как раз и есть один из господних способов проявлять ненависть к педикам. А еще, что евреи... Что-то такое украли. Но что? Я так и не разглядел, потому что мне заслонил обзор другой плакат. Перед «Кодак-театр» был блокпост. Автомобиль обыскали, а потом мы, наконец, приехали и меня выпустили на красную ковровую дорожку. Кто-то сунул мне в руку билетик, чтобы потом, позже, вызвать машину назад». Кругом царит контролируемый хаос. Я тупо стою, понимая, что не имею ни малейшего представления, что мне полагается делать теперь. Женщины кругом похожи на бабочек, а люди на трибунах принимаются хором кричать, стоит подъехать очередному лимузину. Кто-то рядом говорит «Нил?» «Это Дит из фокуса». Я только что проводила Генри внутрь. Какое приятное совпадение. Хочешь, я и тебя провожу? О да, я был бы весьма рад. Она спрашивает, хочу ли я пройти мимо камер, и я говорю, что да, потому что моя невеста сейчас в Австралии, а дочери смотрит телевизор, да и Камбриэль будет счастлива посмотреть на свой пиджак на экране». Мы устремляемся прямо в толчею вслед за кем-то в красивом платье. Оно выглядит как акварельный портрет мечты. Я понятия не имею, кто здесь кто, кроме, пожалуй, Стива Кэролла, который выглядит в точности как Стив Кэрролл по телевизору, разве что чуть менее оранжевый. Мы идем через рамки металлодетекторов, нас прессовывают вместе, На прекрасное акварельное платье, естественно, наступают, и леди в нем реагирует на это весьма любезно. Я спрашиваю Дит, кто там внутри него, и она сообщает, что это Рэйчел Макадамс. Я хочу поздороваться. Рэйчел весьма мило отзывалась обо мне в интервью, но она в данный момент занята. Я нет. Никто не хочет меня сфотографировать или, как выясняет Дид, взять у меня интервью. Я настоящий невидимка. Там, где ковер выписывает дугу, мы делаем паузу. Я гляжу на акварельное платье Рэйчел МакАдамс и гадаю, не след ли это моего ботинка. Вон там, на шлейфе. Вспышки сверкают, но не на меня. И вот мы в кодок Театр. Кто-то представляет меня редактору Variety. Я понимаю, что мой навык распознавания лиц категорически не работает, когда люди носят фраки. Кроме Джеймса Кэмерона, которого я видел исключительно во фраке, и не узнаю, наденен что-нибудь еще. Я сообщаю об этом редактору Variety. Он показывает на загорелого человека широкой улыбкой и говорит, что это мэр Лос-Анджелеса. «Всегда ходит на все мероприятия», — говорит он. «Нет, чтобы сидеть у себя в кабинете и работать». э, -э, -э потому что это самый большой день во всем голливудском году», — высказываю я догадку. «И потому что сегодня воскресенье?» «Ну да. Но если открывают просто шкафчик с напитками, он тоже приходит». «Шесть недель назад я ходил на вручение золотых глобусов», И обнаружил, что когда в шоу рекламная пауза, весь зал ударяется в массовые голливудские экспресс-свидания. Все курсируют по залу, отыскивая друзей или заключая сделки. И я ждал, что и сегодня все будет так же. В кодок театр есть партерный этаж и три яруса билетажа над ним. У меня билет на первый ярус. Я покорно устремляюсь вверх по лестнице. Там пробка. Все хотят попасть внутрь, так как бестелесный голос уже возвещает, что церемония вручения наград Американской киноакадемии начнется через пять минут. Я гляжу на женщину прямо перед собой. У нее светлые волосы и странное рыбье лицо, одновременно жуткое и миловидное после пластической хирургии. У нее старые руки и маленький морщинистый муж, который выглядит сильно старше нее. Я гадаю, не ровесники ли они часом. Но вот мы на местах. Время вышло, свет гаснет, и Нил Патрик Харрис поет специальную оскаровскую песню. Мелодии у нее, кажется, нет. Несколько человек в твиттере, не вполне уверенные, где какой Нил, поздравляют с выступлением меня. Вот и ведущие церемонии. Стив Мартин и Алек Болдуин. Они выходят, шутят. С точки зрения первого билетажа. В тайминг они не укладываются. Шутки неуклюжи, а подача совершенно деревянная. Но у меня вообще нет ощущения, что они играют для нас. Я думаю, что, может быть, с телеэкрана оно работает и посылаю вопрос в Твиттер. Несколько сотен человек тут же сообщают, что по телевизору это выглядит так же скверно, и 20, что им все нравится. Я решаю, что вот для этого и нужен Твиттер, составлять тебе компанию, когда ты сидишь в билетаже один оденешенник. Лучший анимационный фильм, вторая номинация вечера. Мои 15 секунд перед камерой на тему «Коралины» пролетает в мгновение ока. «Вот, думаю я, самая большая аудитория, которая когда-либо будет у моего выступления». Выигрывает вверх. Церемония продолжается. Мы в зале не видим, что видят люди дома по телевизору. Где-то внизу подо мной Джордж Клуни строит рожи в камеру, но я об этом не знаю. Тина Фэй и Роберт Дауни-младший представляют награду за лучший сценарий. Они очень забавные. Я гадаю, сами ли они написали свое выступление. Во время рекламы гасят свет и играют музыку для свиданий. Роксане ни к чему включать у себя красный фонарь. Я иду в бар первого билетажа. Я голоден и не прочу бить время. Пью виски, заказываю шоколадные брауни, который оказывается размером с мою голову и вообще самый сладкий, что в жизни попадал мне в рот. Им я делюсь. Люди фланируют вверх и вниз по лестницам. От виски и сахара система начинает клинить. Я плюю на отпечатанную на билете инструкцию, ничего тут не фотографировать, и пощу в Твиттер снимок барного меню. Невеста постит мне в ответ послание, уговаривая пойти сфотографировать интерьер дамского туалета. Она сама этим занималась на золотом глобусе, но даже в моем затуманенном сахаром мозгу это выглядит никуда не годной идеей. И все же, думаю я, не мешает в следующую рекламную паузу спуститься вниз и поздороваться с Генри Селиком. Я направляюсь к лестнице. Славный молодой человек в костюме спрашивает мой билет. Я предъявляю его и выясняю, что как резидент первого билетажа не имею права спускаться вниз и потенциально досаждать персонажам из А-списка. Я возмущен. Ну, то есть не совсем возмущен, но мне немного скучно. А внизу у меня друзья. Я решаю, что надо подговорить обитателей билетажа, встать единым фронтом и взять лестницы штурмом, как в «Титанике». Да, наверное, нескольких из нас застрелят. Но всех все равно не остановишь. Мы сможем обрести свободу, сможем пить в баре «Портера», порхать вокруг Харви Вайнштейна. Кто-то в Твиттере мне говорит, что лифты никто не проверяет. Я подозреваю, что это ловушка и возвращаюсь к себе на место. Оказывается, я пропустил трибьют фильмом ужасов. Рэйчел МакАдамс презентует какую-то награду в своем прекрасном и, ах, таком наступательном платье. Когда объявляют лучшего актера и лучшую актрису, целая толпа народу, работавшего с номинантами, принимается рассказывать, какие они замечательные. Я снова думаю, интересно, работает ли это по телевизору? На сцене перед живым залом все выглядит мучительно, неуклюже. Люди под нами клубятся, болтают и милуются все сильнее с каждой рекламной паузой. В бесплотном голосе, увещевающем их срочно вернуться на свои места, слышны нотки паники. Человек в баре, живо напомнивший мне Шона Пенна, оказывается действительно Шоном Пенном. Стоячая овация в честь Джеффа Бриджеса докатывается до самого верхнего билетажа. Стоячая овация в честь Сандры Буллок докатывается только до первых рядов нашего яруса, и там глохнет. Стоячая овация в честь Кэтрин Биттеллоу покрывает весь зал, кроме, по какой-то непонятной причине, верхнего правого угла первого яруса, где сижу я. Этот угол остается сидеть и вежливо хлопает». Вечер постепенно нагнетается до крещендо, а потом Том Хэнкс выходит на сцену и сообщает безо всякого нагнетания, если исключить месяцы промо для «На ваш суд», что, кстати говоря, «Повелитель бури» получил лучший фильм года, так что всем до свидания. И нас, наконец, выпускают. Два эскалатора вверх, на губернаторский бал. Я сижу и болтаю с Майклом Шином, который взял с собой 11-летнюю дочку Лили. О том, как мы ужинали суши два дня назад, и ужин закончился полицейским налетом. Почему? Нам до сих пор неизвестно. На следующее утро эта история сделала передовицу Нью-Йорк Таймс. Оказывается, они там подавали незаконное китовое мясо. «Я встречаю Генри Селика. Кажется, он испытывает большое облегчение, что сезон наград уже закончился, и можно жить дальше нормальной жизнью. У меня такое впечатление, что я незаметным сомнамбулой проскользнул через один из самых меланхоличных дней своей жизни. Вечером после церемонии намечаются всякие гламурные вечеринки, но я ни на одну из них не иду» предпочтя посидеть в лобби отеля со старыми друзьями. Разговариваем мы об «Оскаре». На следующее утро последняя полоса «Оскаровского» приложения к LA Times поместила огромную панорамную фотографию красного ковра. К своему удивлению я обнаруживаю по центру первого плана себя. Я с интересом таращусь на шлейф прекрасного акварельного платья Рэйчел МакАдамс на предмет отпечатков ботинок. Впервые опубликовано 25 марта 2010 года в «Гардиан» под заголовком «Ничей путеводитель по Оскарам». Здесь я восстановил оригинальное название. Речь там идет не о том, как быть никем, а о том, как выходить в свет, когда лучше было бы сидеть дома и грустить.